Глава вторая. В пути, убедившись, что представленные к нему люди не имеют намерения увлечь его подальше в пустыню и там прикончить, Нинурта немного успокоился. Единственный запрет, о котором, выбравшись за стены Калаха, начальник охраны предупредил Нирнурту, сводился к тому, чтобы Туртан ни в коем случае не пытался скрыться. Начальник добавил, что в этом случае им дано категорическое указание – связать его и доставить в колах. Что касается поездки в Вавилон, начальник охраны признался, что ему совсем не по душе приглядывать за знаменитым военачальником, однако главному жрецу не возразишь. «Мы люди подневольные, у нас есть семьи, с нами церемониться не будут». «Ты мог бы намекнуть, — возразил Нину, — «В чем причина такого строгого надзора?» «Я в долгу не останусь». «Верю», — согласился старший. «Только нам самим неизвестно, зачем нам приказали бдительно наблюдать за тобой. Полагаю, все скоро выяснится, а пока прости». Он развел руками. Более Нинурти ничего не удалось выведать. Странным казалось, что эти люди, подчинявшиеся настоятелю храма Ашура в Калахе и не участвовавшие в боевых действиях, Нину, по крайней мере, никогда не видел их в армейских рядах, как влитые сидели на конях и прекрасно владели оружием. Когда вдали показались стены Ашура, страх за собственную жизнь немного притупился. Однако Азия, вечером догнавший посольство, передал приказ царя, запрещавший Туртану под страхом смертной казни останавливаться в родном городе. Тебе предписано без промедления следовать Вавилон. «Не имея ни отдыха, ни ночлега, — воскликнул Нинурта, — взгляни, солнце садится. Ашур рядом, полчаса пути. Нет, храбрейший...» Отдохнив отря, шатре, которые разбили сопровождающие тебя люди. Сейчас и на воздухе замечательно спится. Ночь обещает быть теплой. Великий царь особо наказал, чтобы ты берег себя и заботился о своем здоровье. Твоя жизнь и твой меч скоро очень понадобятся Ассирии». Они разговаривали в виду шатров. Сопровождавшие Туртана люди толпились поблизости. В Вавилоне ты оценишь состояние местного войска, невозмутимо продолжил старший писец, и в случае необходимости подготовишь вавилонян к походу на север. Когда получишь приказ, приведешь их в коллах. До того момента тебе запрещено отлучаться из Вавилона. Азия замялся, потом, как бы невзначай, предупредил. «Меня предупредили, чтобы я не оставлял тебя без надзора». Нинурта взял писца под руку и поволок в сторону, подальше от спутников. Начальник охраны встрепенулся, затем, очевидно положившись на царского писца, отвел глаза. Азия, в общем-то, не очень сопротивлялся, вел себя покладисто, вовремя переставлял ноги и всем своим видом демонстрировал готовность услужить второму человеку в государстве». Когда разведенные неподалеку от речного берега костры скрылись из вида, писец решительно оторвал от себя чужие руки и сам спустился к воде. Там срезал охапку тростника и уселся на нее, оставив расположенную рядом каменную глыбу для туртана, тем самым как бы подчеркивая незыблемую иерархию между ними. Этот поступок можно было истолковать и так, что царскому песцу было запрещено унижать опального вельможу. Это что-нибудь дозначило, и Нину, устроившись повыше песца, перевел дух. — В чем я провинился перед великим князем, Азия? — спросил Нину. Царский посланец ответил не сразу. Прежде он долго наблюдал за устремившимся к земле, Небесным светилом. Смеркалось быстро. Солнце, шамаш, зевнув, Скрылось за горизонтом. Там, как сказывает и пересказывает, Всевидящий Бог усядется в лодку И отправится на противоположный край земли, Откуда утром ему придется Вновь карабкаться в зенит, Чтобы затем совершить головокружительный спуск На берег Мирового океана, Где его опять будет поджидать «Золотая лодка». Через несколько минут пришел черед звездам оглядеть землю. Всем известно, что звезды — это роскошные дворцы, в которых обитает тот или иной небожитель. Им все ведомо, даже тревога, поселившаяся в душе Нину, с того момента, как его подняли из постели и так спешно отправили в Вавилон. Нинурта поторопил песца. «Может в том, что я отказался избивать своих соотечественников в Шибанибе? Или в неуместной приверженности старой дружбе? Нет, Нинурта. Не Причина в том, что кое-кто убедил царя, что ты готовишь против него заговор». Нину изумленно глянул на писца и не удержался от возгласа. «С какой стати? Зачем мне это надо?» Азия, не обращая внимания на Туртана, хладнокровно добавил. «Или тебя против твоей воли могут заставить возглавить заговор?» «Еще интереснее!» Нинурта шлепнул себя по коленям. «Кто и каким образом мог бы заставить меня изменить по -братиму? «Вот именно, по-братиму, именно это обстоятельство губит тебя сильнее всяких доводов разума. Объяснись, писец, хватит ходить вокруг да около». Кто-то из очень сильных в Калахии и те из жрецов, кто не забыл, какими привилегиями их обещал вознаградить Шурдан, убедили царя, что далее так продолжаться не может». «Как? Твои недруги утверждают, Трумверат, который сложился вокруг государя, Далее терпеть невозможно. Почему? Восстанет царский полк!» Нинурт ошеломленно глянул на заметно помрачневшего Азию. «Зачем царскому полку бунтовать? Разве великий царь не расплатился с ними сполна?» Разве каждый из воинов не вывез арбу добычи из Шибанибы? Это дело прошлое, Туртан. Всякий, присвоивший чужое добро, надеется, что так будет продолжаться и впредь. А для этого необходима твердая власть. Или наоборот, полное безвластие. Промежуточное состояние немыслимо. Я не понимаю, о каком промежуточном состоянии ты ведешь речь. В чем ты видишь промежуточное состояние? Азия усмехнулся. Ты Туртан ослеплен победой. Ты не замечаешь, что творится вокруг. Прошло полгода после подавления мятежа и разрушения Шибанибы. А многим до сих пор не ясно, кто правит Ассирией. Царская или воля непререкаемая? Или всем, как во время войны, заправляет твоя супруга? А может, правишь ты, не Нурта. Это очень опасные и ненужные для власти вопросы, тем более если находятся зловредные людишки, утверждающие «зачем нам, не имеющий голоса в собственном дворце, правитель?» Если у нас уже имеется царствующая пара. Что произойдет, если горячие головы сообразят? Давайте поможем этой парочке расправиться с несравненным, и тогда на нас посыплются новые награды. Ты имеешь в виду меня и Шами? Да, храбрейший. Кто же мутит воду? Например, небезызвестный тебе скиф Портатуи. Нинурта не удержался, вскочил, принялся расхаживать по влажному берегу. Этого я всегда хотел удавить собственными руками, не скрывая раздражения, отозвался он. Разве дело в скифе? А в чем же? Нинурта сел на камень, долго и тоскливо смотрел на воды священного тигра, набегавшее на низкий поросший тростником берег. Наконец он подал голос Азия. Неужели непонятно, что эти наветы выеденного яйца не стоят? Даже такой тугодум, как наш шамши, вряд ли клюнет на них. Да, если отнестись к ним здраво. А если кому-то очень хочется поверить в них? Зачем верить? — воскликнул Нинурта. Бросив взгляд на кромку обрывистого берега и заметив там голову подслушивающего Сагледатая, Туртан швырнул в него подобранной земли галькой. «Вон!» Голова мгновенно скрылась в кустах. Нинурта, успокоившись, вновь уселся на скалистый выступ и уже более рассудительно спросил. «Должна же быть какая-то более веская причина, чем глупая похвальба пьяного скифа, досужие разговоры на калахских рынках и неумеренное желание жрецов воспользоваться моментом. Она существует, не но В эту чушь насчет заговора можно поверить только в одном случае. В каком? Если царствующая особа ночи напролет проводит без сна. Если царствующие особе не дает покоя супруга его подданного, «Если облаченные в царские одежды только тем и занимаются, что молит богов подсказать, как ему добыть жену ближнего своего? Об этом мало кому известно. Но ты удивляешь меня, Нинурта. Неужели для тебя это тайна? Он дал мне слово, что моя жена для него священна. Это когда было?» когда мы шли по Финикии. Вспомнил. Тогда Шамши ходил под старшим братом, а теперь он властелин всего, что дарит земля Ассирии, чем наградило ее небо. Вспомни о пророчестве Салмана Сара. За него ухватились твои недруги. Они постоянно твердят правителю, что Шамурамат не может принадлежать храброму Ненуртия. Она является священным достоянием всей Ассирии. И не только потому, что она в родстве с повелительницей Львов, но и по той причине, что эта женщина умна, проницательна, сноровиста и отважна. Ей хватает мудрости и смелости управлять мужчинами. Они утверждают, если не разделаться с Нинуртой, твоя гибель, царь, неизбежна. Рано или поздно наместник Ашура и вавилонская блудница поднимут мятеж и сбросят тебя с трона. Тогда будет поздно. Это очень сильные доводы, особенно когда в полустрасти наш победоносный владыка называет наложниц Шами, моя Шами. Нинурта помрачнел. Ты говори, но не заговаривайся. Василии узы брака священные, и я о том же, подтвердила зия. Царя убедили, что силой здесь ничего не добьешься. Единственный способ убедить Нинурту, что место шамурамат на троне, рядом с великим царем. Думай, что говоришь, я никогда не откажусь от Шами. Разве что побратим прикажет казнить меня. Возможно, это привез приказ казнить меня. Но я так просто не сдамся. Я сам поговорю с побратимом. Я добьюсь от него ответа. Нинурта внезапно оборвал речь и уставился на спешащую на юг воду. Азия невозмутимо помалкивал. Туртан неожиданно пристально пригляделся к собеседнику. — Послушай, писец. А может, тебя послали, чтобы... подбить меня с горяча, выкинуть какую-нибудь штуку, после чего от меня можно будет легко избавиться? Я ждал, когда ты спросишь об этом. Теперь мне легче быть откровенным с тобой, ведь только благодаря тебе и Шами Шурдан помиловал меня. Верь-неверь, верь, но у меня нет коварных намерений вынудить тебя совершить непоправимую ошибку. Нет их и у твоего побратима. Он настоятельно просил сообщить тебе об этом. Ты всегда отличался практичностью, всегда видел то, что есть на самом деле. Поэтому вот тебе совет. Смирись. Ничего уже нельзя поправить. Азия сделал паузу, потом Веско с нажимом на каждом слове продолжил. После твоего отъезда в Вавилон, Шамши... Открылся Шамурамат. Вновь долгая пауза, затем вопрос Нинурты. Что ответила великому царю моя жена? Это уже не имеет значения, ведь слово сказано. И все-таки? Она заявила, что при живом муже никогда не согласится стать супругой царя. Она прибавила. Всякое кощунство или расправу над тобой она будет рассматривать как посягательство на божественный закон, установленный Ашуром и отдавший женщину во власть, овладевшего ею по закону мужчине. Учти, храбрейший, по закону. Твоя жена умница. Она сумела осадить обезумевшего царя. Шамши в бешенстве И теперь весь калах с нетерпением ждет, чем закончится эта схватка. У царя лихие и, к сожалению, не глупые советники. Нинурта усмехнулся: И один из них ты? Я всего лишь посланец, Но ты выслушай главное. Сначала советчики надоумили царя допечь тебя опалой. продемонстрировать, что твоя жизнь — всего лишь слеза на реснице. И вещь ты, и все, чем обладаешь, всецело принадлежит царю». Теперь после отпора Шами они решили объявить, что строптивость будет наказана, а покорность достойно вознаграждена. «Как?» Если вы с царем придете к согласию, тебя официально разведут, Шамурамат. Ее объявят девственницы, что, в общем-то, нетрудно для дочери-богини. Тем более, что наместника Ашура на земле убедили слишком много знамений и пророчеств, требует от великого царя соединиться с дочерью Иштар. Великий царь в награду готов отдать тебе в жены свою сестру Роксану. а также сохранить пост Туртана. Ты останешься вторым человеком в государстве». Нину поднял с земли округлую гальку, швырнул ее в воду. Плоский камень несколько раз отважно шлепнулся о воду и только потом, обессилев, канул в глубине. «Вот ты зачем догнал меня, Азия!» «Да, храбрейший». Шамши испугался сам поговорить со мной. Можно и так сказать. А тебе, значит, можно доверить любое деликатное дело. Например, ублажать гулу. Стоит ли оскорблять меня, Нинурта, в тот момент, когда решается твоя судьба? Ты хочешь сказать, когда над моей головой занесен топор? Нет, великий. Шамурамат никогда не выйдет замуж за человека, погубившего ее мужа. Это даже Шамши ясно. Она желает решить дело миром. Миром? Скривился Нину. Разве в таком деле можно говорить о мире? К чему ты призываешь меня? Отказаться от любимой женщины? Это теперь называется согласием или справедливостью? Разве справедливо вознаграждать побратима злым за доброе? Как посмотрит на эту дерзость боги? Насчет справедливости тебе лучше посоветоваться с Арсихимом. Он уверяет, что богам нет до нее никакого дела. Это удел смертных. Точнее, безраздельное право властителей, усмехнулся Нинурта. Конечно, кивнул Зия. но при этом они тоже невольны в своих поступках. Они обязаны исходить из пользы государства. Какая польза государству, если Шамши завладеет моей женой? Я, в отличие от Сарсихима, не силен в досужих рассуждениях. Но правда в том, что дальше так действительно продолжаться не может. В стране должен быть один хозяин или хозяйка, Если так будет угодно богам. Вот тебе мой совет. Не спеши и согласись. Время все расставит по своим местам. Мало ли кого боги выберут в наследники Шамши Ададу. Положись на Шами. Это говоришь мне ты, кого я спас от смерти? Справедливость в том, упрямо выговорил Азия, чтобы каждый подданный научился ценить честь, Которой готов одарить его великий царь. Справедливость в том, чтобы каждый, Кому доверенно выполнить волю великого царя, Испытывал радость. Послушай, Азия, ты не глупый человек. Отвердишь одно и то же. Я должен дать согласие. Ты забыл Ашамурамат. «Если вы хотите решить дело миром, ее согласие тоже необходимо. Разве не так? Вы полагаете, она согласится оставить меня ради царского венца? У вас ничего не получится, Азия. Вы не знаете, с кем имеете дело. Она умеет быть жестокой. У нее крепкая рука. Она способна видеть под землей на пять. Если даже и так... У нее тоже есть слабое место, Нинурта. Какое же? Дети. После недолгого молчания Азия вздохнул. Считай, что тебе просто не повезло с побратимом. Царь мечтает видеть твою жену в своих объятиях, а мечты царя священны. С неба покатилась звезда, за ней другая, третья. Скоро небо... Расплакалась россыпью падающих звезд.